Чего там скрывать, распрощавшись с зенитами, Мачо вздохнул с облегчением. Как будто гири от ног отвязали. Он вообще презирал агентов и не без оснований считал их предателями, хотя, разумеется, никогда этого не показывал. Наоборот, как все оперативники, гладил своих помощников по шорстке не скупился на комплименты, выражал восхищение их смелостью, ловкостью и удачливостью. Но раньше... Он никогда не видел их на грани провала, а теперь налюбовался. Легендарный зенит, который нанес невосполнимый ущерб обороноспособности своей страны, наложил полные штаны, хотя и старался этого не показывать, а «Зенитиха» потеряла весь свой лоск и превратилась просто в выпустившуюся бабу истеричку бомжиху, который положено лазать по канализации в драном брезентовом плаще. На миг мелькнула мысль об Ооксане. А как бы она выглядела в подобных обстоятельствах? Но Мачо тут же ее отогнал. Он перекинул похудевший рюкзак на грудь, чтобы не шкрябал трубы натянул шапочку поглубже и исчез в коллекторе теплотрассы. Мачо сделал свое дело, по крайней мере на сегодня. Мачо может идти. Может даже бежать. И побежал бы, если бы не десяток километров тоннелей за спиной. Полсуток напряженной адовой работы – Мачо был выжат, как лимон. А осталось-то всего ничего. Последний рывок, чтобы спасти свою задницу. Уже только свою, родную, не чью-нибудь еще. Ради такого случая можно и постараться. Он не чувствовал вони, холода, усталости и страха. Он шел домой. Хотя обосравшийся «Зенит» навязал ему еще одно дело. Завтра следует ликвидировать молоденького парнишку, но эта задача несложная. Надо просто определиться с методом. Мачо склонялся к игле. Короткий укол в автобусе или метро, и дело сделано, никто ничего не заподозрит. Выйдя из теплотрассы в канал, Мачо присел на корточке, прислушался. Ничего не услышал. Все спокойно, можно не волноваться. Сработано чисто. Прошел еще с километр и повернул на первой южной развилке. Он решил выкинуться в районе Садового кольца – где-то ближе к Зубовскому бульвару. Метров через сто попалась еще одна развилка. Из восточной трубы доносился гул падающей воды. Мачо завернул туда, дошел до водобоя и сбросил в колодец аптечку, запасной фонарь, короче, большую часть своей поклажи, оставив только очки-навигатор. Надо думать, кого-то из рыбаков на Москве-реке ожидает интересный улов. Он опять вернулся на свой маршрут и теперь уже никуда не сворачивал. Если бы была граната, можно было еще поставить растяжку, устроить прощальный фейерверк. Хотя лишний шум ни к чему. Лишние смерти тоже. Вот и хорь был лишним, в том смысле, что Мачи не собирался его убивать. Он только предупреждал. Но хорь полез на рожон. Это уже его дело. Мог и не лезть. А люди, которые, возможно, пойдут по его следам, они профессионалы, спецы, это их работа. Они не могут не идти, им деваться некуда. Здесь есть какой-то тонкий нюанс, хотя дело, скорее всего, не в нюансах. Просто необходимости такой не было. Пройдя еще около километра, Мачо понял, что пора выбрасываться наружу. Силы были на исходе. Да и место подходящее. Судя по показаниям навигатора, впереди колодец, который выходил в треугольник, расположенный между двумя девятиэтажками и детским садом. Но что это? Впереди раздавался ляск, скрежет, треск издавленная матерная брань. Похоже, там кто-то работает. Значит, надо выходить через фонтан в тихом заброшенном скверике. Этот сквер Мачо лично осматривал накануне, как и другие места возможной выброски. Он свернул направо в узкое ответвление. Пол здесь был сухим и шел с заметным уклоном вверх. Этот ход привел в довольно просторный бетонный подвал с несколькими электромоторами, ржавым насосом и уходящими куда-то вверх трубами. Он сел в угол и застыл, то ли заснув, то ли впав в забытье. Наконец пришел в себя и снял комбинезон. Тот блестяще выдержал испытания. Одежда под ним была чистая и почти сухая, только пропотевшая. Свернул его как можно туже, засунул под мотор. Интересно, кому достанется? Под другой мотор зашвырнул навигатор, перцовый баллончик и нож. Пистолет он спрятал под куртку, а иглу положил во внешний карман, чтобы была под рукой. До тошноты хотелось есть. Это первое, что он сделает. Нет, второе. Первое — сменить одежду. Это здесь он хорошо выглядит, а на поверхности будет вонять, как спецовка осенизатора». В центре должны быть ночные магазины. Потом поужинать, потом снять номер в хорошем отеле, там не бывает облав и не так придирчивы к документам. Поспать, а утром сделать последнее дело и прямиком домой. Мачо подошел к тонкой металлической двери, рванул несколько раз, определил, где находится замок и выстрелил раз-другой. Удары пуля металл и щелканье гильза бетон перекрыли уханье глушителя. Он ударил дверь ногой, замок вывернулся, и дверь распахнулась. На периферии где-нибудь в Кунцево, Долгопрудном и Чертанове Москва уже погрузилась в сон, а в районе Садового кольца жизнь кипела, похожая на веселое суматошное дефиле. Сновали прохожие, их средний возраст ближе к полуночи таинственным образом снижался, приближаясь к отметкам 30 плюс-минус. Сновали автомобили, украшенные белыми шапками недавнего снегопада, Их средняя стоимость к полуночи напротив становилась выше. На этом праздничном, слегка нетрезвом фоне как-то по-особому выделялись хмурые, озабоченные люди стандартной служебной наружности, явные ищущие здесь не развлечений, а чего-то другого, более скучного, чем стриптиз или рулетка, но и более важного для государственной безопасности страны. Таких людей в эту ночь было немало, больше, чем обычно». Практически весь оперсостав столичного управления ФСБ и в придачу к ним сотрудники милиции, уголовный розыск, участковые, ППС и гаишники на своих карнавальных машинах. После того, как Юра Евсеев написал рапорт о задержании Мигуновых и высказал свои соображения по дальнейшему розыску, а его соображения вдруг резко возросли в цене и к ним стали прислушиваться даже срочно прибывшие в управление генерал Ефимов, в дислокации заслонов рейдовых групп патрулей и постов стали происходить перестановки. Невидимая рука теперь расставляла всех вдоль линий подземных коммуникаций, лучами расползающихся из сивцевого вражка. ФСБшники заняли места у точек возможной выброски, коих насчитывалось не меньше сотни, а приданные силы, срочно снабженные фотографиями матча, патрулировали этот район. Но Юра не обольщался масштабами развернувшегося действа Он знал, что поставленный невод был дырявым. Только отпускные цены возросли в пять раз. Герой сегодняшней операции, обласканный начальством, находился у себя в кабинете. Ремнев и Костинский, тоже попавшие в число героев, дремали в своих креслах, а диковато выглядящий в строгих интерьерах ФСБ Леший разглядывал карту центра Москвы и напряженно сопел, источая густой алкогольный запах. «Думаю, скорее всего, здесь, в Пионерском сквере», наконец, сказал он, ткнув пальцем с обкусанным ногтем. «Или здесь, а может, здесь». И на вопросительный взгляд Юры пояснил. «Это самые удобные места для выброски. Люк, фонтан и подвал. Они на одной ветке в одном квадрате. Люк слишком наглядно. Подвал? Не знаю, может, его сейчас запечатали. А вот фонтан в самый раз. Там из канала... «Узкий лаз в насосную, а оттуда выкинуться, раз плюнуть?» «Сто процентов?» — спросил Евсеев. Леший покачал головой. 100 процентов вообще никогда не бывает. Но я, если бы устал и чувствовал опасность, выкидывался бы через фонтан». Юра позвонил дежурному. «У нас есть свой резерв?» «Откуда?» — недовольно отозвался тот. «Уже всех выгнали на улицу. Можем милиционеров перебросить?» Евсеев задумался. «Не надо», — наконец сказал он и пояснил лешему. «У меня свой резерв есть». Бывший сотрудник службы НН Алексей Семёнов смотрел телевизор и все больше наливался раздражением. «Итак, Анжела, какой, по вашему мнению, реактор более эффективен? С вертикальным расположением урановых стержней или с горизонтальным?» — лучезарно улыбаясь, спросила ведущая у кукольной блондинки с большим бюстом. И нараспев закричала. «Напоминаю, в моей передаче знаменитый Анжела Бриллиантова. Сейчас она пытается выиграть миллион рублей. И я, Серафима Яхонтова, надеюсь, что ей повезет. Звоните в прямой эфир и принимайте участие в нашей замечательной игре. Итак, Анжела, ваше слово». «Думаю, с вертикальным», — ослепительно улыбнулась блондинка и выставила грудь. «Силикон», — подумал Семенов. «При такой талии и плечах такие сиськи сами не вырастут». «Блестящий ответ!» — восторженно закричала ведущая. «А почему вы пришли к такому выводу?» «У меня была стиральная машина с горизонтальной загрузкой, а потом я купила с вертикальной. Последняя гораздо удобнее». «Браво, Анжелла!» — ведущая зааплодировала. «Очень логично. А что думает наша аудитория?» Напоминаю, с вами я, Серафима Яхонтова, у меня в студии популярные певцы, стилисты, танцоры и два депутата Государственной Думы, очень квалифицированные и компетентные специалисты, они помогут нам лучше понять сегодняшнюю проблему. Прошу голосовать! И зрителей прошу звонить в наш прямой эфир, ваше мнение очень важно!